На Ливаневском мы оказались в одной каюте, гея на верхней койке, я на нижней, и полтора кубических метра свободного пространства возле коек. Идеальные условия для проверки психологической совместимости или несовместимости, плюс идеальный раздражитель, абсолютно еще не исследованный психологами, соавторство в сочинении сценария. Если в титрах стоит одно имя сценариста, то по техническим причинам. Мы на равных сценаристы этого фильма. Уже через неделю я люто ненавидел автора и режиссера. Кроме огромного количества отвратительных черт, его чудовищного характера, он приобрел на судне еще одну. Он, салага, никогда раньше не игравший в морского козла, с первой партии начал обыгрывать всех нас, старых соленых морских волков. Психологи придумали адскую штуку для того, чтобы выяснить психологическую совместимость. Вас загоняют в душ, а рядом в других душевых ваши друзья или враги, и вы должны мыться, крутя смесительные краны, а на вас льется то кипяток, то ледяная вода, в зависимости от поведения соседа, ибо водяные магистрали связаны. Так вот, посади нас, психологи, в такой душ, я немедленно сварил бы Георгия Николаевича Данелию, а он с наслаждением заморозил бы меня. И это при том, что и он, и я считаем себя добрыми людьми. Почему мы так считаем? Потому что ни он, ни я не способны подвигнуть себя на каторгу писательства или режиссерства, если не любим своих героев. У Гии, мне кажется, нет ни одного Яга или Сальери. Его ненависть к серости, дурости, несправедливости, мещанству так сильна, что он физически не сможет снимать типов, воплощающих эти качества. Гея начинал в кино с судьбы маленького человеческого детеныша, которого звали Сережей. И в этом большой смысл. Полезно начать с детской чистоты и со светлой улыбки, которая возникает на взрослых физиономиях, когда мы видим детские проделки. Знаете, самый закоренелый ненавистник детского шума, нелогичности, неосознанной жестокости вдруг улыбнется, увидев в сквере беззащитных в слабости, но лукавых человеческих детенышей. При всей сатирической злости в Данелии есть отчетливое понимание того, что сделать маленькое добро куда труднее, нежели большое зло, ибо миллионы поводов и причин подбрасывает нам мир для оправдания дурных поступков. Когда я писал о Боцмане Росомахе, то любил его и давно отпустил ему любые прошлые грехи. Когда Гия решил делать фильм по рассказу, перед ним встала необходимость полюбить Боцмана с не меньшей силой. Но поводы и причины любви у меня и у Гии были разные, так как людям разного жизненного опыта. Надо было сбалансировать рассказ и будущий фильм так, чтобы мне не потерять своего отношения к меняющемуся в процессе работы над сценарием герою, А гея набрать в нем столько, сколько надо, чтобы от души полюбить.